Глава 45. Обещание в парке. Вен сердилась на мужа. Конечно, она понимала, что Колоссу всегда не хватает времени, а его обязанности в клане неизбежно стоят на первом месте. Но она ничего не могла с собой поделать. С семьей Хило был внимательным и веселым, играл с мальчиками, выслушивал их болтовню, как будто ему больше нечем было заняться. Но с некоторыми делами клана... Он разбирался лично и как можно скорее. А это значило, что никогда нельзя что-либо запланировать. Ночной ливень приглушил летнюю жару до комфортной температуры. День был идеальным для пикника на природе. Но Хило не смог провести с ними время, хотя и обещал. Вместо этого он на несколько часов закрылся в кабинете вместе с руководством небольшого клана «Каменная чаша», чтобы обсудить забастовку строителей, подкосившую проекты эспенцев на острове Эуман. После этого он принял представителей гуманитарной благотворительной организации, а затем вместе с Шелестом весь вечер провел в городе, встречаясь с фонарщиками. Вен приготовила завтрак для братьев и сыновей, накормила малышку и собрала сумку для поездки в парк. Нику и Рю расстроились из-за того, что отец не поедет с ними, и теперь требовали внимания Кена. Он часто дарил детям подарки и баловал их, пока не видит вен. Но сейчас уселся завтракать, не предложив им ничего интересного. И мальчики устроили стычку из-за водяного пистолета, толкая друг друга, пока Рю не расплакался. Кен, как ни в чем не бывало, продолжал листать газету, но Тар прикрикнул. «Эй!» Он разнял мальчиков и усадил за стол. «Никаких драк! Братья не должны драться!» «Он меня толкнул!» — пожаловался Нико. «Он всегда забирает мои игрушки!» «Веди себя тихо и слушай дядю Тара», — велела ему Вен, наполняя бутылки водой. Тар погрозил Нико пальцем. «Он твой младший брат. Ты должен хорошо к нему относиться, потому что, когда вы подрастете, то всегда будете вместе, понятно? Вы должны друг друга оберегать, чтобы все знали, если устроить проблемы одному из вас, другой устроит обидчикам ответные». Нико надулся и уставился в тарелку. «Думаешь, это не так?» — сказал Тар. «Один из убийц его отца решил, что это сойдет ему срок, но твой дядя его нашел. Знаешь, как он поступил с тем мерзавцем? Он его убил. Нико уже слышал эту историю. Тар взял три виноградины и положил перед мальчиком. Он засунул ему в рот нефрит и похоронил живьем». Тар закинул виноградины в рот Нико и закрыл ладонью. А потом Игриво встряхнул мальчика, отпустил его и нежно взгерошил волосы. «Вот почему. Никто не связывается с твоими дядями. Так что держитесь вместе. И чтоб я больше не видел, как вы досаждаете маме, делетесь из-за ерунды. Вы должны быть выше этого. Доедайте завтрак и пойдем в парк», — велел Эвен. Кен предложил их подбросить. У него не было планов, не считая тренировки с несколькими новыми кулаками. А потом он собирался провести тихий вечер с Линой. Она была беременна и лежала в постели. Но Вен обещала мальчикам поехать к озеру на автобусе. Парк находился всего в 10 минутах езды вниз по холму, в твердыне равнинных, районе Зеленое поле. Вен часто проводила время на игровых площадках парка и у пруда с женами и детьми других зеленых костей высокого ранга, никогда не беспокоясь о безопасности. Кьянла взяла выходной, чтобы навестить престарелую мать в убукейской деревне недалеко от Жанлуна, и Вен сама взяла и сумку, и коляску с малышкой. Это было бы не так утомительно, если бы шестимесячная Дзая не оказалась самым непоседливым ребенком Вен. Ее нельзя было оставить одну и на пять минут. Хело шутил, что она вырастет даже более зеленой, чем братья. Но Вен раздраженно отвечала, что это нелепое суеверие существует лишь для того, чтобы измученные матери не придушили вышедших из-под контроля детей. Вен расстелила покрывало в тенистом уголке лужайки у детской площадки и позволила мальчикам играть, а сама следила за ползающей по траве девочкой. Дзая будет ее последним ребенком. Вен уже подарила Хило сына, вообще-то двух сыновей и дочь, Кен и Лина поженились и тоже ждали ребенка. Вен еще работала над Таром, но будущее семьи уже было обеспечено. Малышка пока совсем мала, Хилло точно так считает. Но теперь, когда обновили гостевой дом, Коул Ван Рия может переехать обратно в Жан Лун и помочь с детьми, а Вен вернется на работу. И как дизайнер, и в любой другой ипостаси, которую подыщет для нее шелест. Последние несколько лет она реже встречалась с информаторами в небесном сиянии, но чувствовала, что способна на большее. Вен уделяла пристальное внимание делам клана, которые обсуждали ее муж и братья, и даже когда они переходили к другим темам, продолжала обдумывать услышанное. Она редко забывала лица или имена тех, с кем встречалась, и знала почти всех значительных людей в клане. Вен по-прежнему брала уроки дизайна интерьеров и Испенского, изучала предназначенные Хило отчеты из офиса Шелеста и ежедневно читала газеты, даже когда ее изнуряли занятия с детьми и оставалось лишь совсем немного времени перед сном. Всё это она делала потому, что часто по ночам в постели Хело делился с ней своими проблемами и накопившимися в голове вопросами. И тогда она могла сказать... «Вели Кену поручить это задание Лотту Дзину. Его ведь в этом году повысят до кулака, верно? Или ты уже назначил встречу с мэром на следующей неделе. Почему бы не взять с собой двух этих фонарщиков и не поговорить об этом вместе?» Хило обдумывал ее слова и отвечал. «Именно так я и собирался поступить. Или это не приходило мне в голову, но идея хорошая, любовь моя». А потом обнимал ее, целовал и тут же засыпал с чистым разумом. В эти минуты, прежде чем муж засыпал, Вен всегда преисполнялась чувством выполненного долга. Она знала, что по-настоящему полезна семье и клану. Всю жизнь она лелеяла обиду. Если бы она не родилась нечувствительной к нефриту, то поступила бы в академию и стала зеленой костью. Но если бы она была кем-то другим, размышляла Вен, то не вышла бы замуж за Коула Хило и не родила бы ему детей. А значит, так уж суждено. Для пикника Вен приготовила салат из холодной лапши, маринованные огурцы, жареные орешки и булочки с начинкой. Когда она позвала мальчиков обедать, они вполне предсказуемо съели самую малости и снова умчались. Вен убрала остаток еды и поменяла подгузники Дзая. На обочине остановилась белая княгиня Прайза, и на секунду Вен понадеялась, что Хило каким-то чудом нашел брешь в расписании и решил к ним присоединиться. Потом она увидела за рулем брата и поняла, что колос все еще занят, и попросил Кена их забрать. Вен позвала мальчиков с игровой площадки и сказала, что им пора домой. Затем усадила Дзаю в коляску и повезла ее к машине, толкая одной рукой, а в другой несла Рю, прижав к бедру. Кен открыл им дверцу машины. Княгиня взорвалась огненным шаром. Только что машина стояла здесь, а в следующее мгновение Вен отбросила назад. Крик замер у нее в горле. Она машинально схватила Нику и прижала к себе, развернувшись спиной, чтобы защитить его ирю от адского пламени, которое чувствовало кожей даже за 50 метров. Когда она оглянулась через плечо, то увидела, что окон и дверей у впечатляющего седана-колосса больше нет. На улице валялись искореженные куски металла. От остова машины поднимались пламя и дым. Родители с криками бежали за детьми. — Нико, держись за коляску с Зайей и не отпускай ее! — велела Вен старшему сыну. — А теперь мы быстро перейдем улицу. Иди рядом с мамой и не оглядывайся. Вен толкнула коляску в противоположную от горящей машины сторону, не выпуская из рук Рю и следя за Ника. Все трое детей от страха расплакались. Вокруг бегали люди. Некоторые в противоположную от взрыва сторону, а другие наоборот. Вдали завыли сирены. Никто не обращал внимания на Вен. Она знала, что брат погиб. А она и дети еще в опасности. Она шла вперед с одной только мыслью, сосредоточившись на том, чтобы везти коляску по траве, пока они не добрались до улицы с другой стороны лужайки. Ее ладони вспотели, но Вен поразилась, насколько она спокойна. Они пересекли улицу, и Вен зашла в первый же магазин с белым фонарем в витрине. Это оказался бутик мужской одежды. Манекены в витрине щеголяли в сшитых на заказ костюмах, жилетках и фетровых шляпах. У двери стояли два продавца, уставившись на дым и суматоху. Вен взяла Дзаю на руки, открыла дверь плечом и втолкнула всех детей внутрь. «Кто здесь фонарщик?» — спросила Вен продавца. Из подсобки вышел высокий седовласый мужчина. Увидев Вен и троих детей, он смущенно и встревоженно поднял брови. Прежде чем владелец магазина успел произнести хоть слово, Вен сказала. «Меня зовут Коул Маик Вен. Мой муж Коул Хилушудон, колосс равнинного клана, а это его дети». Мне нужен ваш телефон, чтобы немедленно ему позвонить. Пока он нас не заберет, мы подождем у вас в подсобке, где нас никто не увидит. Если кто-нибудь будет о нас спрашивать, ничего не говорите, если это не зеленые кости равнинных». Когда владелец магазина ошарашенно уставился на нее, Вен напомнила ему. «Вы фонарщик клана, и я знаю, что вы друг, которому мы можем довериться и который поможет». Владелец магазина открыл рот и тут же закрыл, Громко кашлянул и сказал, «Конечно, госпожа Коул, идемте со мной!» Он повел Вен в свой кабинет. Крохотную комнатку, забитую образцами тканей и каталогами. Снял телефонную трубку и протянул ей. Вен набрала номер главного особняка Коулов. Никто не взял трубку. Она позвонила в офис шелеста Секретарша Шая сообщила, что и шелест и Колосс ушли навстречу в клуб «Белый фонарь». Вен велела ей немедленно сообщить им, что произошло нечто ужасное. Она оставила номер магазина и повесила трубку. Хило прибыл 20 минут спустя. К тому времени пожарные уже потушили огонь. Парк и соседние улицы наводнили десятки зеленых костей клана и жанлумские полицейские. Вен сидела в подсобке магазина одежды и не вышло посмотреть, нашли ли останки ее брата Кена. Если бы бомба взорвалась на две минуты позже, Эвен и дети были бы мертвы. Сейчас она думала лишь о том, как уберечь их и не попасть в поле зрения врагов, которые по-прежнему могут наблюдать за окрестностями. Работники магазина притащили все, что может развлечь детей. Бумагу и ручки, упаковку крекеров, старые каталоги, коробку с мелками. Вен сидела на полу и пыталась отвлечь Нику, рисуя вместе с ним. Она укачивала на руках дзаю и кормила крекерами Рю. Услышав, как хлопнула дверь магазина, а Хило позвал жену по имени, Вен выбежала и буквально рухнула на мужа, содрогаясь от облегчения. Руки Хило слегка тряслись, когда он ее обнял. Так крепко, что Вен едва могла пошевелиться. Его лицо побелело от ужаса. Вен никогда прежде не видела мужа напуганным. И это, как ничто другое, напомнило, что все случившееся реально. До сих пор она сохраняла спокойствие ради детей, не плакала, не выдавала чувств в голосе и только теперь чуть не задохнулась от рыданий. Выбежали Нико и Рю и прижались к ногам Хело. Он наклонился и притянул мальчиков к груди, поцеловал обоих в макушке и щеке, не обращая внимания на взгляды персонала и сопровождающих его зеленых костей. Когда он выпрямился, его лицо снова обрело цвет. «Дзуэн!» — сказал он привычно властным тоном. «Возьми двух пальцев и отвези мою семью домой. Я доверяю тебе их жизнь». «Конечно, Коулдзен!» — отозвался первый кулак. «Шая ждет тебя дома», — сказал Хилувен. «Я вернусь, как смогу». «Тар уже знает», — прошептала вен Хило покачал головой. На его лице было написано потрясение, и вен почувствовала, как снова подступают слезы. Братья всегда были как две стороны одной монеты. Ничто не могло встать между ними. «Как будет жить Тар без старшего брата?» «Поезжай домой», — тихо, но твердо сказал Хило. «Позаботься о детях». Вен с такой силой сжала руку мужа, что это его удивило. Это удивило даже саму Вен. «Обещай, что найдешь тех, кто это сделал». Она из последних сил держалась на ногах. Внутри у нее бушевал пожар, сжигая последние остатки хладнокровия. Но все же Вен прошептала. «Неважно, кто они, или где, или сколько времени это займет, поклянись» что ты найдешь их и убьешь. Вен посмотрела Хило в лицо и нашла то, что искала. Черный мрак его глаз, в которых ярости и потрясение слились в кровавую угрозу. Хило обхватил ее лицо ладонями и прижался к ее лбу своим. Клянусь. Глава 46 Непростительно. Шая помчалась домой из финансового квартала и обнаружила, что поместье Коулов превратилось в крепость. Внутрь пускали только членов семьи и самых доверенных кулаков. Судя по времени, когда Кен покинул дом, он поехал на княгине Прайзе прямо в парк, нигде не останавливаясь по дороге. А значит, кто-то получил доступ к машине и разместил в ней бомбу с часовым механизмом, пока княгиня стояла в гараже. Трусливое нападение произошло изнутри. Это не укладывалось, ушая в голове. Все посетители поместья были членами клана или близко с ним связаны. Виновный может до сих пор находиться где-то поблизости. Охрану и персонал допросили, каждого по отдельности. Вызвали руководителей клана каменная чаша, подчиняющегося равнинным, которые встречались с Хило в тот день накануне происшествия, как и представителей благотворительной организации. Пару пальцев отправили за Кьянлой. Показалось подозрительным, что абукейка отсутствовала именно в этот день, хотя Шайя не могла представить, чтобы их давняя экономка могла сделать что-то настолько гнусное. Вен и дети благополучно вернулись в главный дом, Его тщательно обыскали в поисках любых угроз. Шая не знала, сообщили ли жене Кена о его смерти. Нетрудно было вычислить, что бомба предназначалась Хило. Все в городе знали, что он ездит на этой огромной княгине. Кен взял машину, чтобы забрать Вен и детей по просьбе Хило. Его собственный крепкий Виктор М.Х. Спорт находился в автомастерской. В машине меняли карбюратор. Шаи, конечно же, предположила, что за атакой стоит Айтмада. Два года так называемого мира между кланами еще не причина считать, будто Айтмада забыла о давнем стремлении убить Хило. Из своего домашнего кабинета Шаи переговорила с Вуном и ключевыми сотрудниками с Корабельной улицы по телефону. Новости о бомбе уже показывали по телевизору офис Шелеста засыпали тревожными вопросами, не начнется ли снова война. Шая не знала ответа, но велела персоналу четко дать всем понять, что выводы еще не сделаны. У нее еще оставались сомнения. Когда Айтмада шептала имена, убийства выполнялись четко из близкого расстояния. Бомба в машине. Слишком скрытный и трусливый способ, годящийся только для людей с водой вместо крови. Ведь при этом могут пострадать невинные прохожие, а тем самым убийцы невольно нарушат Айшо. Такой путь не для зеленой кости. Цзуэн постучал в дверь и вошел в кабинет. Его нефритовая аура взбудораженно вибрировала. Как только Шая положила трубку, первый кулак сказал «Коулдзен». Его голос звучал деревянно. У ворот только что появился человек. Он взял на себя ответственность за взрыв. От ужаса Шая затошнила. «Она не хочет видеть то, что покажет Зуэн», — тут же поняла Шая. Но все же встала и последовала за кулаком. С полдюжины зеленых костей столпились у крыльца вокруг стоящего на коленях человека. Еще до того, как Шая его увидела, Ей в лицо полыхнула знакомая аура. Маро был без оружия. Бежевые брюки заляпаны, а голубая рубашка помята. Он сидел на пятках, опустив плечи, и уставился в асфальт перед собой. Видеть его на коленях в окружении людей с саблями было настолько немыслимо, что Шая не могла поверить собственным глазам и резко остановилась, словно приросла к земле. Увидев ее... Мару начал подниматься. Один из людей Дзоэна положил руку ему на плечо и резко толкнул обратно вниз. — Дайте ему встать! — возмутилась Шая. Но Мара больше не делал попыток подняться. Он лишь с грустью посмотрел на нее. Это не имело смысла. Мару не мог заложить в машину бомбу. После расставания они остались в дружеских отношениях. И пусть разрыв огорчал ее и наполнял сожалениями, Маро не мстителен по натуре. Он не интересуется делами клана, не любит насилие и, как бы ни злился на неё ничего бы не приобрел, убив Хило. Они сказали, что больше никто не пострадает, тихо произнес Маро. Так они обещали. Я бы никогда не пошел на это, если бы они могли навредить тебе или детям. Если бы рядом было за что уцепиться, Шая сделала бы это, потому что у нее подкосились ноги. Та встреча, которую ты просил устроить с Хило несколько месяцев назад, она произошла сегодня утром. Понимание врезалось в мозг острым ножом. Вот как сюда проникли убийцы. Лицо Маро сморщилось, как жеваная бумага. Встреча была настоящей. — сказал он. — Клянусь жизнью. Никто из четырех добродетелей не был в курсе плана. Я лишь в последнюю минуту попросил добавить в группу пару липовых аспирантов. Они просили провести их через ворота, чтобы увидеться с колоссом, вот и все. Меня никогда не посвящали в детали. Цзуэн выдохнул сквозь зубы. Мысль о том, что враги пытались ударить по колоссу в его собственном доме, была непостижимой. Все встречи Хелос сначала одобрялись его помощником, шелестом или штырем. Враждебные намерения убийцы почуяла бы охрана. Враги и близко не подошли бы к колоссу, да и живыми не вышли бы. Но пара безоружных посетителей с вроде бы достоверными полномочиями и без нефрита в группе достойных людей не вызовет подозрений. Очутившись за воротами, Они могли найти возможность отлучиться ненадолго и проникнуть в гараж. Судя по убитому горем Маро, несмотря на то, что он был сообщником убийц, он знал о бомбе не больше, чем все остальные вокруг. «Кто они? Кто тебя попросил?» Шая чувствовала себя так, будто в нее вонзили нож и медленно проворачивают в груди. Маро потер глаза ладонью. Их было трое. Главный наполовину шатарец и тайно носит нефрит. Другие называли его Сарадио. «Барукан!» — сплюнул Дзуэн. «Я слышал про Сарадио. Он вербовщик каменных рыбок и работает на запуньо!» Выжидательные взгляды и ауры, стоящих вокруг кулаков и пальцев, буквально физически обдавали жаром кожу Шая. Она повернулась к Дзуэну. «Позвольте мне поговорить с ним наедине несколько минут». Через секунду она шепотом добавила «Пожалуйста». Как шелест, Шая не имела власти над кулаками. А после смерти Майека Кена Дзуэн исполнял обязанности штыря равнинных. Дзуэн медленно перевел взгляд на пленника, а потом снова посмотрел на шелеста. Он сделал знак остальным зеленым костям отойти и встать на страже поодаль, но сам не сдвинулся с места. «С моей стороны было бы безответственно оставить вас наедине с этим человеком, Шая Цзэн», сказал он, и Шая поняла, что Цзэн не просто заботится о ее безопасности, скорее напоминает, что как штырь он ей ровня и имеет право услышать все сказанное, если это имеет отношение к безопасности клана. Шая не стала спорить. В горле у нее набух комок и она боялась, что скоро совсем не сможет говорить. Она подошла к Мару и опустилась перед ним на колени, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Почему ты это сделал?» вырвался из горла сухой и неузнаваемый шепот. «Я так тебя обидела!» Глаза Мару затуманились печалью. «Да, но не поэтому». Он уронил лицо в ладони. Они не давали мне покоя, Шая. Банды баруканов в Шатаре могущественные и беспощадны. Они узнали о моих визитах и телефонных звонках в Лиола. Плечи Моро тряслись а голос звучал приглушенно. Поначалу они пытались меня этим шантажировать. Когда я отказался и выпроводил их, мне прислали отцовские фотографии. Фотографии сводных сестер и племянниц в окнах домов. Фотографии с близкого расстояния в их квартале, в школе, на детской площадке. Мне сказали, что если я не выполню просьбу, суради ее, с ними что-нибудь случится, и никто не узнает, по какой причине. Шая схватила Мару за руки и отвела их от его лица. — Почему ты мне не сказал? Мы бы что-нибудь придумали. Защитили бы твоих родных, нашли бы этого барукана. Маро поднял взгляд, и написанное в его глазах обвинение заставило Шай умолкнуть. «А ты сказала кому-нибудь, когда угрожали тебе? Когда ты поняла, что у тебя нет выбора?» Шай не ответила. Маро заметно нервничал тем вечером на свадьбе Вуна, хотел поговорить в надежде на примирение. Но вместо примирения Шай сказала ему правду, которой оттолкнула. Плечи Мару поникли, и он отвернулся. Сарадио пообещал, что если я скажу кому-нибудь хоть слово, Барукан рано или поздно доберется до моих племянниц и пошлет мне их крохотные пальчики один за другим. Может, это и блеф, но я не осмелился на это поставить. Хотя мои сестры-шатарки, а я киконец, они меня приняли. Сделали частью своей жизни, жизни своих детей. Я никогда не подвергну их опасности. Его челюсть напряглась. В голосе зазвучала острая боль. Ты никогда не впускала меня в свою жизнь. Держала меня в стороне. Хранила секреты. Даже не сказала, когда решила избавиться от... Он запнулся и покосился на Дзуэна, по-прежнему стоящего рядом и наблюдающего. Маро стиснул губы. Его ладони сжались в кулаки так, что побелели пальцы. На манжетах его рукавов остались следы мела, привычная деталь, и Шая удивилась, что именно сейчас ее заметила, как будто это что-то новое. — Ты говоришь, что вы защитили бы моих родных, но правда в том, что клан оберегает только своих. Стали бы равнинные помогать иностранцам, тем более шатарцам, даже не рискнула пойти наперекоры с пенцем по поводу беженцев из Ортоко. Мару медленно покачал головой. «Зеленые кости правят на Киконе. Но только на Киконе. Если тот барукан решил бы разделаться с моими сестрами в Шатаре, он нашел бы способ. И кому на Киконе было бы до этого дела, кроме меня? Я не мог пойти на такой чудовищный риск». — Я знал, что они попытаются убить твоего брата. Зачем бы еще им проходить мимо охраны? Но ты уже предпочла клана не меня. А я выбрал безопасность своей семьи, а не твоей. Мне пришлось. — Почему же ты пришел? — выкрикнула Шая почти со злостью. — Если этот барукан так могущественен, как ты говоришь, почему ты не попросил его вывести тебя из страны? Мара коротко и беспомощно усмехнулся. Кто в здравом уме решит, что сумеет избежать правосудия клана? Зеленым костям нет равных, когда речь заходит о жестоком наказании. Ты это знаешь, как никто другой. Как только твой брат шепнет мое имя, всю оставшуюся жизнь я проведу в ожидании смерти. Считай, уже мертвец. Так у меня хотя бы есть шанс объясниться лично. Обида на лице Маро сменилась печальной решимостью. — Я никогда и не воображал, что со мной такое случится, Шая. Смерть от клинка — это для зеленых костей. Я был счастлив среди книг, разговоров и дурацких романтических мюзиклов. Наши отношения были подлинными и чудесными. Некоторое время... Он слабо улыбнулся а потом тяжело выдохнул, вытер рукавом потный лоб и смиренно посмотрел на Дзуэна. «Пожалуйста, сделайте это быстро». «Расскажи, что еще ты знаешь о Сарадию и Барукане, которые тебя нанял?» «Без тени сочувствия», — ответил Дзуэн. «Те люди, установившие бомбу, кто они?» «Пара юнцов, работающих на Сарадию. Я могу их описать, но не знаю имен». Барукан позаботился о том, чтобы я знал как можно меньше. В ауре Мару не было заметно попытки обмана. После того, как он рассказал немногочисленные известные ему подробности, Дзуэн поманил пальца, это оказался Лот, и спросил, «Ты связался с колоссом?» «Он в пути», — ответил Лот. Дзуэн взглянул на Мару, а потом на часы. Вопросов о виновности пленника не возникало. Но это был не просто заговор против клана, а убийство члена семьи Колосса. Любой умный кулак подождал бы указаний Хило. Шаи встала, и внезапно ее охватил ужас. «Маик Тар с «Думаю, да», — ответил Дзен. У Шаи все внутри перевернулось. Тар вне себя от горя. Он разорвет Мару на куски. Растянет его смерть на многие часы и дни. Хило мог бы положить этому конец, но Хило только что потерял штыря, которого считал своим братом. Его собственная жена и дети чуть не погибли. Шая не могла рассчитывать на его милосердие. Прочитав это кошмарное понимание по лицу Шая, или почуяв вспышку паники в ее ауре, Маро стал совершенно белым. На его лице отразился ужас. Ноги Шаи налились свинцом от захлестнувшего ее чувство дежавю. Она вспомнила, как стояла в хижине в опии перед юным Дорупоном. Шаи рассказывала об этом Мару, как не смогла убить Дору. Она много лет его ненавидела, но в тот момент не сумела вытащить клинок. А теперь, когда она шагнула к Дзуэну, на ее лице застыла маска, скрыв все бушующие внутри эмоции. «Дзуэн-зэн», сказала она, — «если вы станете штырем равнинных, с этой минуты нам предстоит работать вместе». «Мой брат и мои кен лестно о вас отзывались, и я хочу начать с правильного шага». Она сглотнула, чтобы увлажнить горло. Таумаро предал не только клан, но и мое доверие. Он рассказал нам все, что знает, и ни у кого нет сомнений, что он должен умереть. Вы не согласны?» Дзуэн смирил ее долгим оценивающим взглядом, но в нем читалось сочувствие. Его еще официально не назначили штырем, и он перешел бы границы своих полномочий, сделав что-либо после семейной трагедии, не посоветовавшись с Колоссом. Но только если речь не шла о Шае, а Дзуэн не хотел вступать в конфронтацию с Шелестом. «Да, Коулдзен, это так». Шая повернулась к Мару и снова опустилась перед ним на колени. Ей казалось, что иначе она просто рухнет. «Прости», — выдавила она. Мару благодарно кивнул. Он взял руки Шаи в свои большие ладони и поднес их к щеке, словно искал утешения. «Может, я все-таки трус, но ты нет», — сказал он. Он закрыл глаза и наклонился. Борода... Защекотала ее ладони. Шая положила сложенные руки на затылок Мару. Под ее прикосновением пульсировала жизнь. Рябь ауры пульсировала болью и сожалениями, но в ней больше не чувствовалось бремени, страха и гнева. Шая задыхалась. Она зажмурилась и представила себя ледяной колонной, существом, вроде Айтмады, сотканным из непоколебимой решимости и несгибаемой стали. Создавленным невнятным криком она собрала всю нефритовую энергию и сконцентрировала ее в основании черепа Маро. Он не пытался защититься, не подключил даже самую слабенькую броню. Его энергия поддалась, аура разорвалась и иссякла, мозг взорвался, и Маро мгновенно умер. Шая подхватила его на руки. Она мягко опустила его на асфальт, а потом рухнула на него в конвульсиях отдачи после отнятой жизни, пробежавших по ее телу. Шая на секунду уцепилась за эту волну, пытаясь ее удержать, последовать в ждущее впереди забвение, но волна прошла мимо, и Шая осталась лишь с телом Мару на асфальте. Она медленно повернула его на спину. Его глаза были закрыты, а лицо печально, но спокойно. Шая поцеловала его в лоб в закрытые веки, потом встала. Дзуэн и его люди столпились вокруг, но не заговорили и не двинулись в ее сторону. Она развернулась и побрела к дому шелест. На полпути нахлынули воспоминания, поначалу медленно, как струящийся через щель в стене ручеек, а затем накрыли ее потопом и унесли, словно прорвало плотину. Долгие разговоры и минуты нежности, огонь в глазах Мару, когда его воодушевляла какая-то идея, его мягкая улыбка, тепло прижатого тела. Каким-то чудом Шая не остановилась, не споткнулась и не рухнула, даже не побежала. Но зрение затуманилось, и она едва разглядела дверь, когда до нее добралась. Оказавшись наконец-то дома и в одиночестве, Шая закрыла дверь, сделала три шага по прихожей и опустилась на пол с долгим и беззвучным воем, стиснула кулаки и прижала лоб к деревянному полу, словно в вечной молитве. Глава сорок Возвращение к работе. Целую неделю Шая почти не выходила из дома. Она оделась и пошла на похороны Кена, но все происходило, как в тумане. Процессия, пение монахов и негодующее молчание. Гибель штыря выбила Хило из колеи. Он крепко сжимал руку вен и не выпускал детей из поля зрения. У могилы брата Тар не выдержал, и рыдал, как ребенок. После этого его глаза были пусты, словно он где-то в другом месте. И только когда Шая прошла мимо, она почувствовала на себе его взгляд, а у Ротара вспыхнула обидой на то, что Шая казнила Мару безболезненно. Шая не могла заставить себя поговорить с Тарым и сказать ему, что она тоже оплакивает Кена, Поначалу она плохо знала братьев Маик и долго считала их просто лакеями своего брата. Но в последние годы ее отношение изменилось. Она видела, как Кен вырос до роли Штыря, обедала с ним за семейным столом, узнала как преданного и опасного, но спокойного и упорного человека, отвечающего по меньшей мере за половину продуктивного взаимодействия между двумя ветвями клана. Хелона стоял на том, чтобы Кена похоронили рядом с мемориалом Коулов, а не на крохотном заброшенном клочке, где лежал его недостойный отец. Но ну, как поняла Шая из разговоров, от тела мало что осталось после взрыва. Прах Кена покоился на дне стального гроба тонким слоем. Быть штырем – опасное занятие. Именно он вполне ожидаемо может отдать жизнь за клан, но с клинком в руках – не так. Шая вернулась в дом. вон снова взял на себя ее обязанности в офисе Шелеста. Кьянла приносила еду из главного дома и ставила Шая в холодильник. Блюда в основном оставались нетронутыми. Через несколько дней после смерти Лана Шая вошла в свой кабинет на Корабельной улице и сменила Дору на посту Шелеста. Когда скончался дедушка, Она глубоко горевала, но вернулась к работе. Эти трагедии разрывали ей сердце, но не вырвали ни клочка души. В этот раз Шая просто не могла работать. Ей не хотелось вылезать из постели, одеваться, даже есть. Ей было все равно, что происходит в клане без нее. Шая уже отнимала жизни в сражениях, но никогда не считала себя убийцей, как сейчас. Она лишь пыталась держать Мару на расстоянии от клана, но ее неизбежные решения, как шелеста, обидели его, разъярили и привели к гибели. Шая любил его. Если бы только он это знал, если бы только она ему сказала, «Миру нужны люди вроде Тау-Мару», а она собственными руками отняла у него жизнь». Запершись в одиночестве, она молилась богам, а порой с горечью проклинала их. Она сомневалась во всех своих решениях, размышляла, не уехать ли снова с Кикона. Закрывая глаза, она видела лицо Маро, такое печальное и полное обвинений, и в беспомощном ужасе и сожалениях снова и снова вспоминала момент его смерти. Она вынашивала все нарастающую и пылку, и ненависть к трусу Запуньо и его громилым баруканам. Несколько лет назад Шая спорила с Хило, уверяя его, что есть и более важные проблемы, чем засевший на увивах контрабандист. Теперь она поняла, что недооценила Запуньо. Киконцы принимали как должное, что даже во время открытой войны кланов никто не трогает простых обывателей без нефрита. За Пунью и его баруканы не зеленые кости. Они не придерживаются Айшо. Им плевать, если случайно погибнут ни в чем не повинные люди. На восьмой или девятый день Шая сбилась со счета. Она услышала, как открылась входная дверь, и в коридоре раздались шаги. Поначалу она решила, что это снова кянла напрасно принесла поесть. Но потом вялое чутье сообщило, что это Вент. Невестка постучала в дверь спальни. «Можно войти, Шая?» Спросила Вен. Шая подумывала проигнорировать вопрос, но почувствовала, что не имеет права так поступать. Вен видела смерть брата собственными глазами и испугалась за жизнь детей. У нее было не меньше причин, чем у Шая пребывать в прострации. И все же она пришла. Шая заставила себя встать с постели, и открыла дверь. Она поняла, насколько ужасно должно быть выглядит, непричесанная, в одной и той же старой рубашке и пижамных штанах уже несколько дней. Наверное, если она посмотрит в зеркало, то не узнает себя. Вен оглядела ее, не поменяв выражение лица. Она прошла мимо Шая в душную спальню и открыла окно, впустив струю воздуха. Потом повернулась к Шае, и села на крайне убранной кровати. шай «Шаэдзэн», — сказала Вен, как ни в чем не бывало, — «я хочу вернуться к работе. Не прямо сейчас, но в ближайшее время. Когда Дзая исполнится 9 месяцев. Мы вместе с тобой сделали столько полезного, но слишком много всего навалилось. В будущем у нас получится лучше. Я уговорила вашу мать переехать обратно в Жанлун, в гостевой дом для ее же безопасности. Она может заниматься детьми, а я вернусь на работу. Слова Вен проникали словно из другой реальности, будто за прошедшие две недели ничего не случилось. Шая прищурилась и издала звук, изображающий смешок недоумения, если бы она не разучилась пользоваться голосом. «Почему ты просишь меня именно сейчас?» — А кого еще мне просить? — воскликнула Вен. — Ты же шерест, если только не собираешься покинуть свой пост. Она внимательно с вопросом в глазах посмотрела на Шая. — Ты предпочла бы умереть от рук Айтмады, чем отступить. Что-то изменилось? — Сейчас подходящее время меня о чем-то просить, Вен. — А когда будет подходящее? — Когда ты собираешься выйти из дома? — Шая ощутила зарождающееся раздражение. «Как ты можешь сейчас об этом думать?» Вен скрестила руки на груди. «Мне бы тоже хотелось спрятаться у себя в комнате на многие месяцы, Шая Дзен. Но я не могу. Мне нужно заботиться о детях. Они не перестанут нуждаться в матери только потому, что я страдаю. Мне пришлось объяснить Ника и Рю, что их дядя Кен умер». И я должна быть сильной ради Хило, чтобы он сосредоточился на управлении кланом, а не беспокоился о нас. Она, не отрываясь, смотрела на Шая и говорила будничным тоном. — Кена больше нет. Тар безутешен. Ты заперлась в этой комнате. Колос остался один. — У него десятки людей, — пробормотала Шая. — Ему нужна ты. Ты нужна семье, как мы нуждались в тебе после убийства Лана после смерти вашего деда. Хило, нужна твоя помощь в руководстве равнинными. В такое время ты не должна исчезать на неделе. Выражение лица Вен смягчилось, но все же осталось решительным. Она взяла Шаи за руку и усадила рядом с собой. Мы не впервые несем потери, но впервые ты чувствуешь личную ответственность за случившееся, потому что твои добрые намерения — Принесли столько боли. Шая уставилась на вен. «Но я действительно несу ответственность, Вен!» В глазах защипала, и Шая закрыла их на секунду, прежде чем с укором посмотреть на вен. «Разве ты не винишь меня в смерти Кена? В том, что ты и дети чуть не погибли? С чего бы мне тебя винить?» Сердито отозвалась Вен. «Я виню наших врагов, Шая Дзен». За то, что использовали в своих целях дорогого тебе человека. Сделали его инструментом, чтобы нас уничтожить. Ты отняла у него жизнь, но не ты причина его смерти. А в нашем мире это большая разница. И какое это имеет отношение к твоему желанию вернуться на работу? Вен встала и выглянула из окна. От солнца ушая заболели глаза, но Вен по-прежнему смотрела куда-то вдаль. «Здесь, прямо в Жанлуне, в парке на нашей территории, до нас добралась каменная рыбка, барукан, работающий на увиванского контрабандиста с острова в сотнях километров отсюда. У клана повсюду враги. Мы не только боремся с другими зелеными костями, мы боремся со всем миром, Шайдзен, -э а это значит, что Айшо не убережет моих детей». Она повернулась и посмотрела Шелесту в лицо. «Хело не желал, чтобы я влезала в дела зеленых костей, но угрозы клану больше не касаются только зеленых костей». В ее голосе звучала знакомая мягкость и резонность, но под ними слышались новые резкие нотки. «Враги готовы ударить нас из-за любого угла». Клан потерял одного Маика, а может и двух — Растар практически не способен ничего делать, но не всех. Дай мне работу, Шайэдзен. Вен подошла к шкафу. Она поморщилась, выбрала блузку и юбку и кинула их на кровать. Когда ты вызвала Айтмаду Нудеэль на чистых клинках, все были потрясены, даже Хило. Но не я. Нам, женщинам, когтями приходится выцарапывать себе путь в мире и ты слишком усердно работала ради твоего места на Корабельной улице, чтобы позволить отнять его у тебя. Но все же это может случиться, если ты не оденешься и не выйдешь из этой комнаты. Всегда найдутся люди, ищущие признаки слабости, шанса украсть то, что нам дорого. Вен прошла мимо шаи к двери спальни. — Твои племянники, — спрашивали, — не поужинаешь ли ты... С нами сегодня. И я сказала, что ты придешь. Глава 48. Двойная ставка. Беро провалялся в больнице больше месяца. Даже когда его кровь очистилась от яда и сияния, он был слишком слаб, чтобы ходить. Так же слаб, как от почти смертельного передоза sn 1 Сокрушающая тяжесть. Оглушающая летаргия и паническое испарина от нефритовой ломки высосали из бюро последние силы. Он лежал на больничной койке рядом с другими пациентами, полубезумный, мечтая о смерти, проклиная всех богов и собственное существование. Врачи сказали, что ему повезло. На редкость повезло. Такая доза убила бы любого, Но после долгого употребления сияния у бюро выработалась необычно высокая толерантность к СН-1. А мощное снотворное, которое мат подмешал в пиво, замедлила метаболизм, и фатальная инъекция не подействовала на организм так быстро, как предполагалось. Соседка бюро, госпожа Вайм, рассердилась из-за шума, прервавшего дневной просмотр мыльной оперы, и вышла в коридор, где обнаружила лежащего бюро наполовину в квартире, а наполовину снаружи. После нескольких секунд серьезных раздумий о том, спасти ему жизнь или оставить умирать, она все-таки вызвала скорую. Бюро ничего этого не помнил, и больше всего его раздражало, что он обязан жизнью мерзкой госпоже Вайм. Из больницы он унес счет на 20 тысяч Диен с Гаком, и кипучую ненависть ко всему миру. Беро оставили жизнь, но и только. Нефрит пропал. Беро не сомневался, что Матт украл его заначку с сиянием. Он чувствовал себя тощим, беспомощным жеребенком, едва стоящим на трясущихся ногах, с пустой головой и изувеченным во всех смыслах. Потребовались годы, годы планирования и расчетов, Неуемное желание, густая кровь и смелость. А все, чего он достиг, просто испарилось. Его нефрит и все, что с ним связано — деньги, уважение, власть, будущее. Опасное будущее — это да, но куда лучше того, что ждет его сейчас. А что его ждет? Ничего. Он представлял, как выследит мат -то зажмет его голову в тисках и медленно сдавит, пока глаза Матта не выскочат из треснувшего черепа. Но Беро был настороже У Матта теперь в два раза больше нефрита, а у Беро пусто, и встреча будет неравной, даже если не принимать во внимание, что Беро до сих пор не мог без головокружения преодолеть лестничный пролет. Но у Беро осталось лишь это желание. Только эта цель, и он молча к ней двигался. Однако, вернувшись в крысиное логово, он обнаружил, что матт здесь не показывается. Беро навестил знакомых торчков, места, где собирались и болтали новые зеленые, и выяснил, что мат давно уже не видно и не слышно. Пацан забрал нефрит нефритберо и сияние, и смылся. Беро вернулся в квартиру и не выходил оттуда. Тянулись месяцы. Зима сменилась весной, а затем летом. Беро заказывал еду на дом, смотрел телевизор и спал. оставшиеся после избиения маиками хромота стало заметней, а от постоянных хмурого вида лицо выглядело еще более перекошенным. В 21 год он напоминал мерзкого старикашку, которому незачем жить, да и чувствовал себя так же. Беро всегда считал себя человеком, которого не так-то легко обескуражить, но теперь неподвижно лежал на диване, поднимаясь только, чтобы поесть, сходить в туалет или переключить канал. Он взвешивал несколько вариантов. Прыгнуть под поезд в подземке или сигануть с самого высокого здания, раздобыть пистолет и пустить пулю меж глаз. Он оценивал, какой способ быстрее, надежнее и легче. Что такое передозировка наркотиками, бюро уже знал. Крайне болезненно, слишком медленно и совершенно ненадежно. Он посчитал имеющиеся деньги. Год назад он купался в деньгах, но сейчас оказался почти банкротом. Осталось еще на месяц арендной платы, без видимых возможностей для дальнейших поступлений. Бюро принял решение. Однажды утром он встал с постели, оделся в самое чистое, побрился, за много дней почистил зубы и вышел из квартиры плотно закрыв за собой дверь мир снаружи был солнечным но лишенным красок и затуманенным став тусклым без нефрита беро отправился в банк и снял все до последнего диена потом взял такси до шоссе бедняка где стояли самые крупные и лучшие и горные дома жанлуна огни на двойной ставке манили И Берро с минуту постоял на тротуаре, пялись на них с разинутым ртом, прежде чем войти. Для Бюро в этом поступке была четкая логика. Всю жизнь он пытался оседлать волну удачи. Матт-старший говорил, что боги осенили его удивительным везением. И бюро знал, что это правда. Неудачи оборачивались удачей. Везение превращалось в невезение. Капризы богов вечно швыряли его туда-сюда, как рельбольный мяч на веревке. А значит, это будет финальная проверка. Он поставит все оставшиеся деньги, попытает удачу, поставит все до последнего диена на карточный стол и рулетку. Тогда и поймет, стоит ли жить дальше, хотят ли этого боги. С рюмкой Ходзе в руке... Бюро сел за самый большой карточный стол и стал играть в долю нищего. Эта игра не требовала почти никаких умений. Выигрыш зависел лишь от удачного расклада. К удивлению бюро сразу пришли хорошие карты. Пробежка меди, латунный и серебряный сплит и нефритовая пара. Но потом, как и следовало ожидать, удача резко повернулась спиной. На следующих трех раздачах медная пара железный холостяк и разбойник. Бюро потерял весь выигрыш и продолжал проигрывать медленно, наверное. при каждом проигрыше бюро прихлебывал щедрый глоток Ходзи, и через два часа когда у него оставалось лишь четвертая часть взятых с собой денег, был уже довольно пьян. Зато он неплохо провел время. Бюро ухмыльнулся с уверенностью фаталиста, Заказал еще одну порцию Ходзи, подвинул стопку фишек к центру стола и кивнул дилеру, чтобы раздавал. Тот с легким сомнением посмотрел на бюро и худеющую стопку его фишек и впервые заговорил с ним. «Уверен?» «Не отвлекайся», — боркнул бюро «Он не чувствовал себя таким живым и уверенным с той ночи, когда они обчистили могилу Коула Лана и забрали его нефрит». «Я почти закончил, Кеке. Как только кончатся деньги, я спрыгну с выездного моста. А может, с крыши этого казино?» Он пересчитал фишки. «У богов есть только один. О, нет, может, даже пять шансов меня остановить?» Дилер повиновался, и Биро перевернул полученные карты. Железный холостяк. бюро рассмеялся и глотнул ходзы. Дилер убрал карты и откашлялся. Если ты хочешь мое мнение, карточные столы контролируют не боги. Может, тебе стоит сделать перерыв в игре. чтобы так тебя не расстроило, не стоит выбрасывать все свои деньги и даже жизнь. — Ну, прямо то, о чем я мечтал! — рявкнул Беро. — Жалостливый дилер! Не лезьте в свое дело! Дилер не ответил, но встретился взглядом с кем-то на другом конце зала и незаметно для Беро взмахнул рукой бюро проиграл еще две раздачи. С довольным вздохом он подтолкнул оставшиеся фишки к центру стола. «Уже недолго осталось». «Погоди-ка», — раздался голос за его спиной. Дилер застыл, и бюро повернулся к самому странному человеку, какого когда-либо видел. Мужчине в белой рубашке и темно-синем жилете в полоску. На ногах у него были кожаные шлепанцы. Только руки у него отсутствовали. Короткие рукава болтались пустыми. На его правом плече сидела бурая обезьянка. «Это что, какая-то шутка?» — спросил Беро. Безрукий резко мотнул подбородком. «Идем со мной», — сказал он. «Ты же не можешь меня заставить?» — по-детски отозвался бюро На лице незнакомца появились суровости раздражения. Он шагнул к бюро слегка наклонившись, словно протягивал отсутствующие руки, И толкнул бюро со стула резким отражением. бюро качнулся и чуть не упал. Он схватился за край карточного стола и выпалил. «Не смей! Оставь меня в покое, человек-мартышка! Я не нарушал правил! Почему вы ко мне пристаете?» «Шагай!» — сказал незнакомец. И толкнул бюро еще одним четким отражением, чтобы оставить его на ногах, но пнуть вперед. Пьяно шатаясь, бюро пересек главный зал двойной ставки след за зеленой костью, ругая того по пути, на чем свет стоит. Картежники отрывались от игр и провожали их взглядами, но, что странно, никого, похоже, это зрелище не удивило. Бурая обезьянка соскочила на пол, побежала впереди и повернула ручку металлической двери с табличкой «Только для персонала». без руки открыл дверь ногой, впуская бюро. «Сверни направо вторая дверь», — велел он. Бюро подчинился. Пожалуй, только потому, что ему стало любопытно. Уж больно необычный оборот приняли события. Он оказался в коридоре с красным ковром. Слева доносились звуки с кухни. Справа находилось несколько кабинетов. Безрукий провел бюро в один из них. Внутри стоял большой, но очень низкий письменный стол, как для ребенка, и черный диван, а на стене висели в рамках наградные грамоты. Позади стола на застекленной витрине была выставлена длинная шеренга бутылок Ходзи. «Садись», — велел зеленая кость, мотнув головой в сторону дивана. Он вытащил ногу из шлепанца, открыл ею нижний ящик шкафа, вытащил оттуда бутылку воды и подкатил ее к бюро по полу. «Когда притрезвеешь, получишь оставшиеся деньги обратно. И если пообещаешь не лишать себя жизни, я вызову тебе такси». «Тебе есть куда поехать? К кому-нибудь?» «Тебе-то — буркнул бюро но взял бутылку с водой и плюхнулся на диван. «Время от времени к нам заходят люди вроде тебя, которые хотят немного покрасоваться, прежде чем опустят занавес. А может, просто переживают дурную полосу и надеются все изменить, но делают только хуже. Некоторые пытаются спрыгнуть с крыши казино или вышибить себе мозги в номере люкс, Это плохо влияет на бизнес». «А ты кто? Владелец? Или просто цепной пес казино?» Беро произнес вопрос издевательским тоном. Но зеленая кость только пожал плечами. А поскольку рук у него не было, жест выглядел странным, словно голову на мгновение вдавило в плечи. «Когда обладаешь хорошим чутьем, легко заметить отчаявшихся. Но я не владелец двойной ставки. Я произвожу ходзи». Он кивнул на бутылки выставленные на полке. Бюро заметил что в рамках на стене висят грамоты разных винодельческих наград в двойной ставке находится винодельня Я ее руководитель и неофициальный управляющий казино приглядываю за тем что творится на шоссе бедняка а руку тебя почему нет спросил бюро зеленая кость бросил на него холодный и враждебный взгляд. Словно пожалел, что помешал бюро исполнить свой план. «У меня нет рук, потому что их отрезал штырь горных». Он подвинул стол, развернув его к дивану и сел напротив бюро. «Когда-то я был на твоем месте. Хотел умереть. Молил о смерти. Я мучился от боли и не видел для себя будущего. Но один друг поговорил со мной в нужный момент и убедил жить». «А теперь тот, кто отрезал мне руки, мертв, а я еще жив. Моя семья и бизнес процветают. А потому, что бы ни привело тебя сюда, что бы ты ни натворил, дальше все равно есть жизнь». «Хотя бы нефрит остался при тебе», — пробормотал Беро. «Зеленая кость подался вперед. При тебе хотя бы остались руки». Сам того не осознавая, Беро осушил всю бутылку и паник, откинув голову на спинку черного дивана. В глазницах привычно нарастала боль. Спиртное и несколько часов под яркими огнями казино ее только усилили. «Я попал в эту передрягу из-за нефрита», — сказал он. «Вечно все из-за нефрита». Беро не знал, почему вдруг так разоткровенничался перед зеленой костью равнинного клана. «Наверное...» Ему просто на все уже было плевать. Он чувствовал лишь раздражение из-за того, что тот уговаривает его жить, когда уберу другие планы. Я поверил одному козлу-барукану, который наобещал, что если я год проработаю на него каменной рыбкой, то заработаю зелень. Но потом мой отряд перебили горные, даже не по моей вине. А я не согласился прикончить человека, чье имя он шепнул. И барукан меня вышвырнул. «Этот говнюк меня вышвырнул!» При мысли об этом бюро хотелось кричать. Слова выплеснулись из него пьяным потоком. «А потом парень, с которым я работал, ополчился против меня, вонючий крысеныш. Он всем мне обязан, но накачал меня наркотой, украл нефрит и оставил подыхать. Если я когда-нибудь его найду, то убью самым изуверским способом, который только придет в голову». Бюро открыл глаза и и с вызовом уставился на зеленую кость. «Ага, я вор и контрабандист. Работал на шайку Баруканов и вместе с уиванскими стервятниками крал с рудников нефрит. По-прежнему хочешь оставить меня в живых, дзен?» осевшаяся на край стола бурая обезьянка таращилась на бюро. Почти минуту на него таращился и без руки. Потом подвинул ногой телефонный аппарат на столе. Обезьянка скакнула к телефону и поднесла трубку к голове хозяина. Зеленая кость зажал ее между ухом и плечом и набрал номер. Все это время он не сводил глаз с бюро. Бюро услышал щелчок. На том конце линии взяли трубку. «Лорд Зен, это Эйтон», — сказал без руки. «Можешь подъехать в двойную ставку? Тут у меня в кабинете кое-кто сидит. Он может заинтересовать колосса. Глава! 49. -е. Зачистка крысиного логова. эйтон встретил прибывшего в двойную ставку Хило у входа. «Что за парень?» — спросил Хило, когда бывший кулак повел его через зал к задней двери в прилегающую винодельню. Посетители казино прерывали игру и кланялись проходящему мимо колоссу. Хило заметил в баре нескольких испенцев, но они вели себя прилично. Шоссе бедняка за которое равнинные вели тяжелые бои с горными, в последние два года оказалась проблемной зоной. Но уже некоторое время все было спокойно. Сломленная и пьяная каменная рыбка. Он рассказал, как его надул барукан по имени Сарадио, ответил Эйтон. Дзен и Лот уже с ним поговорили. Но я решил, что ты захочешь сам задать несколько вопросов, Хелодзен. Они прошли по сумрачному складу, С контролируемой температурой воздуха Мимо рядов больших бочек С выдержанным ходзи Стоящих в поднимающихся до потолка Деревянных рамах Винодельня «Проклятая красота» Значительно расширила деятельность И теперь экспортировала Продукцию за рубеж Видя, как процветает бизнес друга Хило нашел повод улыбнуться Посреди этих трагических И ужасных недель «Я рад!» что могу рассчитывать на твои глаза и уши, дружище, — сказал Хило. Эйтен отмел эти слова, тряхнув головой. — Я всем тебе обязан, Хило Дзен, и хочу быть еще более полезным. Если пацан говорит правду, может, его появление — это подарок богов, помогающих нам найти и наказать полукостных псов, убивших Кена. Хило не смел надеяться, что все произойдет так быстро, но кивнул. Он уже отправил всех кулаков и пальцев добывать информацию об агентах за пунью и разыскивать Барукана, чье имя назвал Таомару. Но пока что они преследовали призрака. Хило жалел, что не прислушался к предупреждению Кена относительно за пунью. Колосс был занят другим. Сеял смуту среди горных и бригад. К за он относился скорее как к постоянной досадной помехе, чем как к опасному врагу. В конце концов, контрабандисты и наркодилеры словно сырники. Выдернешь один, и его место тут же займет другой, так что спешить некуда. Но Запуньо относился к особой категории преступников. Хило понял, что упустил это из виду. Когда равнинным доставили изрубленного на куски информатора, Хило совершил ошибку, не восприняв смерть у Виванца с той же серьезностью, с какой отнесся бы к гибели конца не осознал угрозу и не предпринял немедленного жестокого возмездия. Эта ошибка вечно будет его преследовать. Эйтен шагнул вперед и распахнул отражением крутящуюся металлическую дверь, ведущую в большой и чистый зал с бетонными стенами, занятый чанами для ферментации. У маленького деревянного стола стояли Дзоэн и лот На столе были расстелены карты города и страны с отмеченными цветным карандашом точками и пометками от руки. За столом, на складном металлическом стуле, сгорбившись, сидел щуплый и бледный паренек с налитыми кровью глазами и кислой мины на лице, выглядящим так, будто его переломали, а потом составили части вместе. Дзуэн и Лот прервали разговор, чтобы поприветствовать вошедшего колосса. Дзуэн ткнул в карты и заметки и сказал, «Вот что мы выяснили, Хилодзен. Те места в городе, где Сарадеи вербовал местных в каменной рыбке, в основном подпольные клубы для нефритовых воров и наркоманов на сиянии. А еще точки на побережье, откуда вывозили нефрит, и отвалы в горах, где работали сборщики за пунью. Вуай, Иин и Вин». Отправили пальцев на проверку, по-тихому, чтобы никого не вспугнуть, прежде чем мы решим действовать. Хило был благодарен Дзуэну за то, что тот так быстро и буднично принял на себя роль штыря. В отличие от Кена, Дзуэн не ближайший родственник. Ему еще предстоит научиться, как выглядеть внушительно на публике и разбираться с чужаками. Но он обладал умом стратега, способного учесть каждую деталь и сейчас оказался особенно полезен. Хило изучил собранные сведения и задал несколько вопросов, пока не убедился, что они сделали все возможное. Хило повернулся к пареньку, неожиданному информатору. Что-то в его перекошенной физиономии и мрачной решимости во взгляде показалось знакомым. — Говоришь, работал на Сарадею? — спросил Хило. — Почему же ты его предал? Паренек недобро взглянул на Хило, а потом хмуро уставился в пол. «Этот Барукан меня выставил», — пробормотал он. «Я должен был стать крупным сом как он обещал, и носить нефрит. Но он меня вышвырнул. Все новые зеленые, просто щенки. Так и хрен с ними!» И пошел в задницу этот сороди ее. «Они не заслуживают того, что получили. Не заслуживают нефрита!» Хило решил, что парень еще пьян. Судя по голосу, именно так оно и было. Он что-то злое и неразборчиво мямлил, как будто говорил сам с собой. Если и можно было бы почуять в его словах хитроумный обман, всё заглушалось переполняющей парня горькой обидой. Каждый раз при взгляде на колосса он вздрагивал и отворачивался. Хило попытался вспомнить, где видел это искореженное лицо, потому что его не покидало чувство. Где-то он его уже встречал. Ты перевозил контрабандный нефрит, продавал сияние и работал на иностранных преступников. — Не боишься, что мы тебя прикончим? — спросил он с любопытством. Парень оглядел гладкие бетонные стены и металлические бочки, словно впервые заметил, что здесь нет окон, а выход только один, и никто в оживленном казино не услышит, что здесь творится. Он фыркнул и пожал плечами. В нем было что-то настораживающе знакомое. Как штырь, а потом как колосс, Хилло встречался со многими людьми. И хотя никак не мог вспомнить этого, он не желал отбрасывать подозрения. Ведь сейчас так многое зависело от этого парня. «Посмотри на меня», — потребовал он. Парень напрягся, но с неохотой повиновался. «Откуда я тебя знаю?» На этот раз информатор заметно вздрогнул, словно ему дали оплеуху, и в то же мгновение Хило его узнал. «Двойная удача!» — сказал он. Когда парень снова дернулся и кивнул, Хило засмеялся. Дзуэн, Лот и эйтон вопросительно посмотрели на него. «Несколько лет назад мы с маиками поймали парочку мальцов в доках. Они пытались украсть нефрит у пьяного Шонадзю, Объяснил Хило. Я хотел сломать вот этому шею, но Лан их отпустил. Хило снова с иронией хмыкнул. Как я тогда сказал, они подхватили нефритовую лихорадку. Неудивительно, что он превратился в каменную рыбку. Но теперь он здесь выдает нам ключевую информацию о королевстве Запунью. Хило покачал головой, позабавленный, но все же ощутив укол печали при мысли о том, что оптимизм Лана и его доброе сердце пришли на помощь в такое время и таким образом. «Нужно давать людям шанс», — сказал тогда его брат. Хелон наклонился над столиком и стиснул подбородок юнца железной хваткой. «Я сказал, что убью тебя, если снова встречу, помнишь?» — тихо спросил он. Запавшие глаза юнца округлились, Но Хило выпустил его, слегка тряхнув, и вздохнул. «Кажется, я все-таки не смогу выполнить обещание. Ведь ты помог клану, а Лан следит за нами». Через несколько часов после взрыва машины Айтмада выпустила публичное заявление с осуждением атаки и категорически отрицая участие в ней горных. При взрыве пострадали пятеро случайных прохожих, включая ребенка, хотя их ранения не были смертельными, и Айт непреклонно заверила, что это работа преступников. Ни одна зеленая кость из горного клана не станет так откровенно нарушать Айшо. От имени горных Айт выразила соболезнование Коулам и Маикам и предложила им всю возможную помощь для наказания виновных. «Весьма убедительное заявление», — признал Хило, — с намерением поймать Айтмаду на слове. Некоторые ниточки привели его людей прямиком на территорию горных. Равнинным не удалось бы раскрыть всю организацию за пунью без содействия соперничающего клана. Хило послал Дзуэна на встречу с Наусуэном и потребовал, чтобы горные уважали мирное соглашение между кланами и помогли или хотя бы не препятствовали мести равнинных иностранному контрабандисту. С разрешения на Усуэна Дзуэн взял трех лучших зеленых костей на фабрику тренировочный зал горных в Истрие. Сгорая от нетерпения, Хилло ждал снаружи в Викторе МХ вместе с полудюжиной человек еще в двух машинах. Он положил локоть на открытое окно и выкурил две сигареты подряд, глядя на ползущие по небу облака и припаркованные фуры. На этом самом месте Четыре года назад Лан дрался на дуэли на чистых клинках. Хило с трудом мог поверить, что это произошло в той же жизни. Теперь Хило считал, что Лану не следовало драться. Нужно было взять грёбаное здание приступом, собрав все силы. Зуэн и его люди вернулись через полчаса. Хило вышел из машины, чтобы выслушать штыря. «Они согласны впустить нас на территорию горных, и помогут схватить тех, кого мы назовем, но только если подключим и их. Мы должны рассказать все, что знаем об организации Запуньо, а зеленые кости Нао Суэна будут принимать участие в каждом нашем рейде на их территории». Хило кивнул. Он не ждал, что им помогут без всяких условий. Конечно, горные могли бы потребовать нефрит, деньги и захваченные на их территории сияния. Дзуэн нахмурился. «Теперь понятно, почему некоторые люди думают, будто Нао умеет читать мысли. Вроде и вид у него ничего особенного, но все равно мурашки по коже. Он не похож ни на одного штыря из тех, которых я встречал. Потому что он и не штырь. Он змея Айтмады. Он бы перерезал нам глотки во сне, если б представился случай». Хило сел обратно в машину. «Нужно действовать быстро». Придется работать вместе с ним. На следующий вечер они ворвались в крысиное логово. Все, кто видел Колосса в тот вечер и в несколько последующих, могли решить, что вернулся Коул Хиллошудон, каким он был шесть лет назад, грозный молодой штырь с отрядом воинов, усыпанный нефритом и ощетинившийся оружием. «И они бы ошиблись», — мрачно думал Хило. Приближался его 32 день рождения, И он уже не так молод, да и не чувствует себя юным. Вместо своей излюбленной белой княгини он приехал в монетку на машине Кена Виктори mx Спорт. Младший Маик бросил на него безумный взгляд, как у потерпевшего кораблекрушения моряка или измученного голодом зверя, но Хело не мог оставить его сейчас одного. Помимо Тара он взял с собой лотто, вина и трех пальцев. Где-то в другом районе Дзуэн, Вуай и Иин возглавили похожий рейд. Прежде чем войти в клуб, Хело немного постоял на улице. «Не убивайте никого, пока не найдемся ради ее», — напомнил он остальным. Они выбили дверь и вошли. Внутри собралось с десяток человек с незнакомыми нефритовыми аурами, неровными и неуклюжими, нетренированными, полыхнувшими ужасом и враждебностью, когда в зал ворвались зеленые кости. Несколько человек вскочили с мест и вытащили пистолеты, но с такого близкого расстояния мало кто успел выстрелить, когда на них навалились зеленые кости. В пилене чутья Хило отдернул голову с линии прицела, дернул нападавшего за руку и треснул по ней ребром ладони, чуть выше локтя, с хрустом выбив сустав. Пистолет выпал, противник взвыл от боли. Хило пнул его по колену, схватил на лету за волосы и приложил физиономией о ближайший стол. Хило сделал шаг, потом второй. Прыгнул на стул и на стойку бара. С легкостью развернулся в прыжке, оттолкнувшись от ближайшей стены. В полете вытащил нож и прикрылся броней, врезавшись в нападавшего, которого почуял за своей спиной. Они вместе рухнули на бетонный пол. Хило оттянул противнику голову, И уже хотел перерезать горло, но вспомнил собственный приказ оставлять всех в живых. Противник барахтался на липком полу, взревел и с отчаянной, не сфокусированной силой попытался сжать Хило голову. Это был крупный и дородный человек, и маневр ему удался бы, если бы Хило не действовал молниеносно. Он прижал ладонь к спине соперника и сконцентрировался в его хребет, разорвав позвоночные диски. Ноги противника одеревенели, и он распластался на полу, больше не сопротивляясь. Ахилло встал и отряхнулся. Еще несколько завсегдатаев притона были без сознания или обездвижены. Хотя Хилло подозревал, что кое-кому недолго осталось жить. Одному Тар отсек руку до локтя, а другому вспорол живот. Тот человек стоял на коленях, постановал и придерживал вываливающиеся кишки. Остальные новые зеленые корчились на полу, склонив головы и моля о пощаде. Нефритовые ауры Лотта и Вина настороженно гудели, пока зеленые кости отбирали оружие и нелегальный нефрит, кольца, подвески, пояса. Хелов встал в центре сумрачного зала и осмотрелся. Крысиное логово было жалким и тесным заведением. Половина зала покрыта матами, сломанными бетонными блоками, мешками с песком и другим оборудованием для тренировок нефритовых способностей. А в другой половине, перед баром с удивительно хорошим выбором напитков, громоздились потрепанные столы. На стене торчали два сетчатых металлических ящика с написанными от руки листовками о безопасном и гигиеничном способе делать инъекции сияния. «Все вы! Воры нефрита!» «И заслуживаете смерти!» — заявил Хило. «Работаете ли вы на горных или на иностранных бандитов, или просто подхватили нефритовую лихорадку по собственной глупости? Вы оказались в таком положении, потому что не сумели наладить свою жизнь, когда была возможность!» Он говорил, медленно расхаживая по залу, рассматривая лица и сравнивая их с рисунками, которые сделали по описанию и раздали каждой зеленой кости равнинных. «Не вижу того, кого мы ищем», — сказал он, дойдя до конца зала и развернувшись. «Даю вам всем одну минуту, чтобы рассказали, где найти Барукана Сарадио. Я знаю, он приходит сюда, чтобы завербовать отбросы вроде вас в каменные рыбки для контрабандных операций за пунью. Так что не притворяйтесь, будто не знаете, о ком речь». А еще я хочу знать, где находятся остальные притоны новых зеленых. Если через минуту я получу нужные ответы, то отберу у вас нефрит, но оставлю в живых. Если нет, потеряете и то, и другое инро со своими пальцами схватили ради ее два дня спустя. Все несколько недель после взрыва Контрабандист прятался в подсобке спортзала в районе обрубок, где жили выходцы с островов Увива. Узнав, что горные пустили равнинных на свою территорию для охоты на него, Сарадей ее попытался сбежать из страны. Если бы он снял нефрит, у него появилось бы больше шансов ускользнуть незамеченным, но в спешке и панике он об этом не подумал. Отряд ИИН почуял безбилетника на судне, идущем на Увивы. У Сарадею отняли нефрит, а самого отвезли на склад в доках, где Тар занялся допросом. «Этот Барукан грёбаный слабак», — сказал Тар, когда несколько часов спустя приехал Хило. Рассказал все, что требовалось. Имена двух каменных рыбок, которых нанял для установки бомбы, детали операции за пунью, места высадки сборщиков, рудники, откуда они вывозили нефритовое сырье, имена и адреса других агентов в Жанлуне и руководство организации за пунью, людей в полиции и правительстве, кормящихся из рук контрабандиста и все про систему обороны его особняка на Тиалуи. — Ты все записал? — спросил Хило. — Пану записал, — сказал Тар, мотнув головой на пальцы за своей спиной. Тот держал блокнот и имел нездоровый вид после присутствия на малоприятной процедуре. Хило взял у него блокнот и внимательно просмотрел. Потом колос довольно кивнул, отдал блокнот обратно и велел Тару и Пану подождать снаружи. Он вошел в комнату без окон, где висел Сарадею, полуголый, руки над головой обвязаны цепью, весь в крови и синяках и трясущиеся от нефритовые ломки. Хило подождал, пока Сарадею обратит на него внимание. «Ты приншал меня убить!» С надеждой спросил Барукан. Его шатарский акцент стал менее заметным из-за пересохшего горла и потрескавшихся губ. Хило принес с собой две упаковки сока. Он всегда держал парочку в машине, как и что-нибудь перекусить, на случай, если сыновья проголодаются или захотят пить по дороге. Душная влажность жанлунского лета на складе без окон была еще гуще, чем снаружи. В затхлом воздухе воняло мочой, оставившей пятно на бетоне под ногами пленника. Хило подошел ближе. Он вытащил из пылиэтиленовой обертки крохотную соломинку, воткнул в маленький кружок из фольги на коробке с соком и протянул ту сарадию. Баракан впился в соломинку окровавленными губами и одним глотком высосал весь сок. А потом умаляющий взглянул на вторую упаковку, но колосс не дал ее. «Еще один вопрос», — сказал Хило. «Кто отдал приказ? Айт или Запуньо?» «Запуньо», — просипел Сарадио, — «с одобрения горных». Он попытался сменить позу, переместив вес с соднящего плеча. «В прошлом году со мной связался Наусуэн. Он хотел, чтобы я выступил посредником на переговорах его клана с Запуньо». «Особого выбора у меня не было. Эти сволочи убивали моих сборщиков и каменных рыбок с такой скоростью, что я не успевал нанимать новых. Горные сказали, что им приходится придерживаться объявленного соглашения с равнинными и противостоять контрабанде. Но если горные получат полный контроль, все изменится. Можно договориться. Вот что они предложили». И за Запунь купился Он увидел возможности для торговли. Кланы обложили нас со всех сторон. Это слишком дорого обошлось за пунью. А Айд сказал, что если мы избавимся от вас, она разрешит нам кормиться. Хило кивнул. Наверное, обидно, что Айд так быстро тебя сдала, и ты очутился здесь. Саради ее дернулся, видимо, пытаясь пожать плечами. «Такова цена неудач Ничего удивительного. К тому же не похоже, что я говорю то, о чем вы до сих пор не подозревали». «Это верно», — согласился Хило. «Куда отправить твое тело? У тебя есть родные?» — Сарадей ее закрыл глаза. «Да, у Артока. Но из-за войны я не знаю, где они сейчас. И не хочу, чтобы они видели меня таким». Пошлите телом моему кузену Иило на Увивах. Он похоронит меня. Пусть почувствует себя виноватым в том, что бросил меня здесь на произвол судьбы, и вот к чему это привело. Больше Хило ничего не сказал. Он вытащил нож и быстрым движением вскрыл барукану горло. Искалеченное тело сроди ее расслабилось. Подбородок упал на грудь поверх красного потока. Хило вышел на улицу. «Обмойте его и отправьте обратно на Увивы», — велел он. «Этот кусок говна убил Кена!» — взорвался Тарпа, багровев от ярости. «Почему ты позволил ему так легко умереть? Нужно было утопить его в океане по кусочкам!» Суровым, хотя и не нелишенным сочувствия взглядом, Хило заставил своего помощника умолкнуть, ясно дав понять, что больше не желает об этом говорить. Сарадио и Таумаро запланировали и осуществили взрыв. Но они лишь марионетки. Хило вытер нож и убрал его. Айтмада играет в долгую. А что до да за пунью, то я предупреждал у иванского пса, что если он сунет свои грязные лапы на кекон, я с ним разберусь. Именно это мы и сделаем. В голосе колосса появились резкие нотки. Мы уничтожим все, что он создал.